Фа Сянь. Китайский монах-буддист и путешественник. С 399 по 414 год объехал большую часть внутренней Азии и Индии. Путешествие положило начало прочной культурной связи между Китаем и Индией. Оставил о своем походе записки. Начиная с 4 века новой эры, в Китае отмечается расцвет буддизма, начавшего проникать из Индии и распространяться в стране еще в первом столетии. Эта новая религия оказала огромное влияние на развитие всей китайской культуры. С ее распространением в Китае связано также расширение религиозных и культурных связей Китая с Индией, Из Китая в Индию направляются паломники, буддийские монахи, прокладывающие пути в буддийскую святыню через пустыни и высокогорные перевалы Центральной Азии. В числе этих путешественников, совершавших длительные переходы в религиозных целях, были и люди большой культуры, обладающие широкими научными интересами, внесшие немалый вклад в исследования Центральной Азии и Индии. Одним из самых выдающихся из них был Фасянь, оставивший глубокий след в исторической и географической литературе. Биографические сведения о Фасяне скудны. Родился он в провинции Шэньси. Там провел детство, В буддийском монастыре по достижении совершеннолетия, став монахом, Фасянь решил отправиться в Индию для поклонения буддийским святыням, приобретения рукописей священных книг, изучения языков, на которых эти книги писались. Путешествие Фасяня длилось около 15 лет. В 399 году с небольшой группой других паломников. Он отправился из родного города Сиань, Чаньань, на северо-запад через лесовое плато и далее вдоль южного края песчаных пустынь северо-западного Китая. Об этом отрезке пути Фасянь в своем дневнике делает любопытную запись. В песчаном потоке есть злые гении, И ветры настолько жгучи, что когда с ними встречаешься, умираешь, и никто не может этого избегнуть. Не видишь ни птицы в небе, ни четвероногих на земле. Здесь путникам приходилось отыскивать себе дорогу по высохшим костям тех, кто до них пускался в путешествие. Пройдя по шелковой дороге до горы босян Паломники свернули на запад и после семнадцатидневного путешествия достигли озера Лабнор. У этого озера, в районе ныне малообитаемом, во времена Фасиня существовало самостоятельное государство Шэншэн, и путешественник встретил здесь значительное население, знакомое с индийской культурой. сохранившиеся развалины шаньшеы которые при посещении лобнора наблюдалжельской подтверждают существование здесь в прошлом крупного культурного центра еще в конце тринадцатого века вблизи лабнора находился город лобнор через лобнор пролегал оживленный торговый путь из китая в хатан потом Кашгар, потом далее на запад. В 14 веке город и его окрестности были опустошены завоевателями, превратившими некогда цветущий оазис в груды руин. Пробыв у Лабнора месяц, путешественники направились на северо-запад. Потом, перевалив через Тянь-Шань, достигли долины реки Или, Затем они повернули на юго-запад, снова перешли через Тянь-Шань, пересекли с севера на юг пустыню Токламакан и у города Хатан достигли подножия хребта Кум-Лунь. Причины, побудившие Фасяня и его спутников, предпочесть более короткий и удобный путь от Лабнора до Хатана вдоль подножия кум к кружному пути через Тянь-Шань,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 Им посчастливилось присутствовать при торжественном празднестве буддистов и браминов, во время которого по городам Хатанского царства, по усыпанным цветами улицам, среди облаков благоуханий, провозили роскошно убранные колесницы с изображениями богов. После праздника Фасянь и его спутники направились на юг, и прибыли в холодную гористую страну Балистан, в которой кроме хлебных злаков не было почти никаких культурных растений. Из Балистана Фасянь взял путь в Восточный Афганистан и целый месяц блуждал в горах, покрытых вечными снегами. Здесь, по его словам, встречались ядовитые драконы. Вообще трудно установить, по запискам Фасяня, его путь из Хатана в Индию. По всей видимости, Фасянь обошел труднодоступный кум с запада и направился на юг по долине реки Яркент. Преодолев горы, путешественники взяли путь в Северную Индию. Исследовав истоки реки Инд, они прибыли в Фалуша, вероятно, теперешний город Пешавар. расположенные между Кабулом и Индом. Затем они пришли в город Гило, лежащий на берегу небольшого притока реки Кабул. Оставив Гило, Фасянь перешел через хребет Гиндукуш. Стужа в этих горах была такая лютая, что один из спутников Фасяня замерз. После многих затруднений каравану удалось добраться до города Бану, который существует и поныне. Затем, снова перейдя Инд в средней части его течения, Фасянь пришел в Пенджаб. Отсюда, спускаясь к юго-востоку, он пересек северную часть индийского полуострова и, перебравшись через большую солончаковую пустыню, лежащую на восток от Инда, достиг страны, которую он называет центральным царством. По словам Фасяня, здешние жители честны и благочестивы. Они не имеют чиновников, не знают законов, не признают смертной казни, не употребляют в пищу никаких живых существ и в их царстве нет ни скотобоин, ни винных лавок. В Индии Фасянь посетил много городов и местностей, где собирал легенды и сказания о Будде. В этих местах, отмечает путешественник, описывая Каракарум, горы круты, подобно стене. По отвесным склонам этих гор древние обитатели их высекли изображения Будд и многочисленные ступени. Фасянь прошел вниз по Инду, посетил восточные территории Афганистана, вновь вернулся к Инду, и, переправившись через эту реку, направился к долине Ганга, где отыскал буддийский монастырь, изучил и переписал священные книги буддизма. Затем Фасянь прошел от Матры через Канауч-Цатну до устья Великой Индийской реки. Пробыв в Индии продолжительное время, путешественник в 414 году возвращается на родину морским путем с остановками на Цейлоне. Здесь он прожил два года, и Яве. Борясь с сильными ветрами, испытав множество затруднений, он в 415 году, после 18-летнего отсутствия, возвратился в свой родной город Сиань-Фу, кантон. Спустя несколько лет Путешественник издал свое замечательное произведение под названием «Описание буддийских государств» Фогоцзы. В этом сочинении, наряду с основным содержанием религиозного характера, дается краткое, но весьма выразительное описание около 30 государств Центральной Азии и Индии, посещенных Фасянем. В своем труде он сообщает ценнейшие исторические, географические и этнографические сведения об этих государствах, многие из которых нигде, кроме произведения Фасяне, не получили отражения. Огромное научное значение этого материала для истории и исторической географии объясняется также исключительной добросовестностью и точностью автора описаний. Этот труд впервые перевел с китайского языка французский ученый Абель де Ремюза. Фасянь не ограничивается сообщением тех или иных фактов, но всякий раз указывает также источник получения последних, видел ли сам описываемое или знает со слов других. Называя пункты, он стремится определить их точное положение и расстояние, которое показывает в днях переходов, в китайских ли или, наконец, в шагах. Благодаря этой особенности труда было установлено точное местоположение многих ранее известных лишь по названию городов и государств.